Глава 59. Маруся. «Здравствуйте. Слышу я в трубке голос администратора клиники. Вы вчера не подтвердили ответный СМС ваш визит к гинекологу. Скажите, вы сегодня придёте на приём? Вы уже два раза переносили». «Точно, гинеколог. Опять забыла. Кажется, вчера я видела какую-то смс сквозь пелену слёз и брызги гранатового сока, которого я выпила литра три». А в конце разбила стеклянную бутылку. Нечаянно, конечно. И ревела над ней так, как будто лишилась эликсира жизни. «Да, я приду», — отвечаю по телефону. «Напомните, пожалуйста, во сколько?» «В четырнадцать-пятнадцать». «Надо идти. Надо следить за своим здоровьем. Даже когда грустно, лениво, депрессивно и вообще не хочется выходить из дома. А я в этом состоянии уже вторую неделю. Кое-как приползаю на работу, даю всем люлей». особенно мужской половине коллектива, и уползаю домой, смотреть мультики и пить гранатовый сок. Да, такие у меня сейчас интересы. «Пашка — козёл, все мужики — козлы». Предлагала мне замуж, клялся в любви уже через два дня снова сошёлся с бывшей. Как так можно? Как это у них, у мужиков, получается? Это не дала? Сразу пойду к другой? Говорю же, «козлы». С того моего визита в родной город прошло уже больше недели. Мы с Пашкой, естественно, не общаемся. У него другая. А у меня? Да пошёл он. Пошли они все. Вообще не хочу больше иметь дело с мужиками. Все козлы. Все до одного. «Конечно, ты прилетишь», — безапелляционным тоном произносит Кеша. «А можно я не...» «Нельзя. У нас праздник. Неужели ты не хочешь поздравить нас с будущим прибавлением?» «Хочу, очень хочу, просто неважно себя чувствую». «Так у тебя ещё два дня. Выздоравливай давай, иначе я сам примчу и буду тебя поить водкой с перцем, пока не вылечишься». «Ладно, приеду, нехотя, обещаю я. Я очень рада за брата, правда, и очень хочу поздравить их с Соней, просто это больно». «Во-первых, из-за моего облома. Я же почти поверила, что беременна, пока не увидела одну полоску». Во-вторых, на празднике точно будет кабанчик. Я не спросила брата, но знаю, что он зовёт всех друзей. Конечно, если бы я потребовала не звать Пашку, он бы так и сделал, но я ни в коем случае не хочу лезть в их дружбу. А Пашка, возможно, придёт не один. Да, скорее всего. Судя по довольному лицу той блондинки, она в него вцепилась мёртвой хваткой. Да и хрен с ним». Позавчера я сдала разные анализы, а сегодня надо снова в клинику узнать результаты. Пока что гинеколог мне ничего определённого не сказала. А месячных всё нет. И я об этом почти забыла за всеми переживаниями. Выхожу из салона и натыкаюсь на Никиту. Он всю неделю мне писал и звонил, а теперь явился собственной персоной, да ещё и с каким-то цветущим веником. Ещё один козёл. Тоже решил вернуть бывшую, когда снова не получилось. Только в роли бывшей в данном случае выступаю я. «Марусь», — он протягивает мне веник, — «Никита, отвали уже, ничего не будет никогда. Но я люблю тебя, а я тебя нет. Я люблю Пашку, этого козла, козлика, поросёночка. Убила бы». Я рассеянно слушаю своего гинеколога, размышляя о том, чтобы такого надеть на праздник брата. «Надо быть секс-бомбой. Просто надо, чтобы сохранить самоуважение, как минимум». «Поздравляю». Слышу как будто издалека голос врача. «Вы беременны?» «Я что?» «Беременны. Я правда?» Стул, на котором я сижу, вдруг становится каким-то неустойчивым. У меня такое ощущение, что он медленно плывет по кабинету. «Ну, конечно. Уровень ХГЧ это однозначно подтверждает». «Но тест показал одну полоску. А когда вы его делали?» «Да не помню. Наверное, уже дней десять прошло». «Срок тогда был совсем маленький. Далеко не все тесты срабатывают до двух-трёх недель». «То есть я беременна? Это точно?» «Я бы сказала, с вероятностью 99,9%. Но не 100 До меня ещё не доходит». «Мария Валерьевна, вы беременны». «Мамочки!» — врывается у меня. Теперь не только стул плывёт по комнате, но и стены начинают вращаться. И тут в нос мне ударяет резкий, но удивительно приятный запах. «У вас нет никаких причин падать в обморок», — ворчит моя гинеколог. «Здоровье, как у космонавта, всё в полном порядке. Выносите ребёночка без проблем». «Ребёночка!» — лепечу я. И сама беру со стола ароматный пузырёк и подношу к носу. «Кайф!» — сразу такая ясность в главе. «Мария Валерьевна!» — восклицает моя врач. «Что?» — это не духи, это нашатырь. Не надо его просто так нюхать. «Ой, а мне нравится. Можно я это заберу?» И прижимаю пузырёк к сердцу. Врач хохочет. «Чего я только за свою карьеру не видела? Беременные и мел едят, и кирпичи облизывают, и бензин с ацетоном нюхают. Но чтобы нашатырка нравилась...» Такое в моей практике впервые. Я на трясущихся ногах выхожу на улицу, сажусь на скамейку у клиники, смотрю на мелкий моросящий дождик и в каждой капельке вижу маленькую радугу. Чувствую, что улыбаюсь, как дурочка. Боже, я самая счастливая дурочка на свете. Руки сами достают телефон и находят Пашкин номер. «Привет!» — раздается голос в трубке.